Глава вторая. Апгрейд. Мои спутники стояли и напряженно смотрели на меня. «Ребят, вы что, не рады меня видеть?» — спросил я весело. «Ты как тут оказался?» — разделяя слова, спросил старик, напряженно осматриваясь по сторонам. «Как, как?» телепортировался со своего корабля. Приобрел по случаю, на распродаже. Отшутился я. Можете опустить стволы. Никого, кроме меня, нет и не будет. Двое мужчин и одна очаровательная девушка опустили оружие и неверящими глазами рассматривали меня. Да я это! Я! Сейчас расскажу, не поверите. А может, заодно и перекусим? Сто лет не ел нормальной еды, а? Спросил я. «Пошли!» — согласился Дак, и мы все вчетвером направились в столовую. Заказали себе еды. Я взял свои любимые пельмешки, кстати, надо бы еще чего из домашнего придумать. И рассевшись вокруг столика, все приготовились слушать мой рассказ. Я не стал их долго томить и выдал им слегка урезанную версию моих приключений. По всему выходило, что я наткнулся случайно на корабль древних. Он перенес меня к себе на борт. и там пришлось пройти проверку на вшивость. Не вдаваясь в подробности, я придумал на ходу, как мне удалось договориться с эскином корабля. Надеюсь, мне поверили. А вот вам, господа, и плохая новость. Система закрыта, выбраться отсюда на технике Содружества невозможно. Оттого и кладбище кораблей образовалось. Так что нам, если хотим выбраться, придется лететь на моем корабле. Это что же? — Придется тут Беркут оставить. Я в него все деньги вложил. — пробухтел Дак. Но есть вариант взять Беркут на буксиры, в сцепке покинуть систему. Только вот для начала кораблю нужен ремонт. Придется еще немного помародерить. — успокоил я спутников. Мигу оживился. Глаза его заблестели. — Это я с радостью. — выдал он и потер руки. Агата внимательно посмотрела мне в глаза и спросила. А дальше что? Ну, отремонтируем мы твой корабль и куда двинем? Для начала, дорогая баронесса, я думаю, мы вернем вас домой. А дальше либо разойдемся, либо продолжим наш путь. У меня есть одно очень важное дело. Девушка встала из-за стола. Меня это более чем устраивает. Так что? Как действовать будем? Бор, покажешь своего красавца? Обратился ко мне Дак. Где он? но в данный момент он ожидает команда на стыковку метрах в пятидесяти от «Беркута». Огорушил я его неожиданной информацией. Глаза Дага полезли на лоб. «Как так? Под любой маскировкой на таком расстоянии можно обнаружить корабль». Ха, видимо, не под любой. Сейчас будем швартоваться, дай команду по кораблю, может тряхнуть», — попросил я. Борн едва успел озвучить мой совет, как по кораблю прошла легкая дрожь, и Скин выдал доклад. «Капитан, регистрирую аномальную активность». Больше он ничего сказать не успел. Вместо него раздался голос Дэна. «Командир, стыковка завершена. Я на всякий случай отстранил Искин от управления, он пока отдохнет. Все системы работают штатно, можно начинать движение вглубь поля». Обнаружил несколько потенциальных подходящих нам обломков кораблей. Корабельная техническая группа готова. Дак расширенными глазами смотрел на меня. То есть как, он просто вырубил нам и Скин? Ну, похоже, просто перевел все процессы на себя. Не переживай, нормально все будет с вашим Беркутом. Хочешь на экскурсию? Спросил я старика. А давай! Согласился он, и я связался со Скином по мысли связи. Секунда, и мы с Дагом оказались в рубке древнего корабля. Даг, ошалело смотревший по сторонам, не ожидал столь внезапного перемещения. «Проклятая бездна!» — проговорил он. «Никогда не видел ничего подобного!» Я прошел и плюхнулся в кресло капитана. «Вот так, Даг, сможем мы выбраться. Теперь сможем. Искин, проложить курс на ближайший выбранный объект. — Есть, капитан. Курс проложен. Гравитационный щит активирован, начинаю вход в поле обломков. Ориентировочное время движения — 2 часа тринадцать минут. — прозвучал доклад. — Дэн, — обратился я по мысли связи, — я сейчас попрошу доступ для своего товарища, но ты скажешь, что можешь предоставить только гостевой, ты меня понял? — Понял, — ответил он. — И с кем? — позвал я голосом. «Предоставить полный доступ Дагу Борну». «Капитан», — ответил голос Искина, — «предоставление полного доступа запрещено. Я не могу выполнить этот приказ. Могу предоставить только гостевой доступ для ваших спутников». Я посмотрел на Дага и развел руками, мол, «извини». «Искин, предоставить гостевой доступ всем моим спутникам», — немного подумал и добавил, — предоставить ограниченный доступ о графке Агате Лориналь. «Принято», — ответил Искин. Дак пристально посмотрел на меня. «А ты растешь, салага, правильно все сделал. Она, конечно, девушка хорошая, но вот когда от нее информация уйдет, а она рано или поздно уйдет, то нам придется скакать по системам до конца своих дней от охотников за древностями. А эта штука, поверь, заинтересует многих». «Давай-ка, рассказывай, что задумал. Не думаешь же ты, что я поверил в ту сказочку, которую ты нам рассказывал. Я тебя уже неплохо изучил». Он замолчал, отойдя в сторону ближайшего кресла, сел. Я вздохнул. Не получилось обвести вокруг пальца старого волка. «А чего я хотел? Опыт?» «Так». Все практически так, как я и сказал. Система закрыта, нам нужно починить двигатель для того, чтобы убраться отсюда. Корабль теперь действительно мой, как и куча проблем. Мне удалось найти немного информации о своей родине. Я хочу отправиться туда. Там будет опасно, не исключено, что придется рисковать. Но мне нечего особо делать в содружестве, когда я буду знать, что моих соплеменников продают как мясо. В этой системе вам оставаться опасно. «Не спрашивай, почему, я не смогу ответить». Выдал я ему немного другую порцию информации. Старик задумался. Он отрешенным взглядом смотрел на обзорные экраны, на которых отображалось, как мы двигаемся в поле обломков. Гравитационные щиты легко отталкивали обломки в стороны, и мы, как ледокол, прорубались к точке на карте. Я приблизил ее и посмотрел на практически целый крейсер длиной около 1100 метров. В его правой скуле торчал огромный кусок другого корабля. — Отлично. Значит, на нем есть чем поживиться. Деньги нам понадобятся. Старик оторвался от своих мыслей и сказал, глядя мне в глаза. — Пор, знаешь, я тут подумал, я пойду с тобой. Не прогонишь ведь старика. Я свое отжил и просиживать задницу в какой-нибудь дыре не хочу. Потрачу оставшееся время с пользой. «Спасибо, Дак. Один я не справлюсь. Нужен тот, кто прикроет спину». «Просить я не мог, сам, наверное, понимаешь». Поблагодарил я его. «Еще мне нужно, чтобы мы все вчетвером пошли на корабль за трофеями. Чем меньше видят, тем лучше», — попросил я. а и тут с тобой согласен». «Не боись. Нормально все сделаем. Да и вспомнить молодость никогда не поздно. Потрофеил я в свое время знатно». — хохотнул старик. Мы еще немного посидели и прыгнули на Беркут. Нужно было подготовить трофейную команду. Дэн сообщил мне, что в его распоряжении есть компактные резаки, так что нести громоздкие плазморезы не понадобится. Также он сможет нас телепортировать прямо внутрь корабля. Найдя девушку и Виконта, мы с Дагом сообщили им, что через полтора часа ожидается небольшое приключение. Мигу сразу убежал переодеваться в технический скафандр. Молодец, быстро сообразил. Агата и так уже была в своем скафе, так что предстояло только дождаться прибытия на место. Через полтора часа Арес застопорил ход возле туши боевого крейсера. Мы собрались на летной палубе, проверили картриджи в скафандрах, последний раз убедились в том, что все готово, и я дал команду на перенос. Мгновение... и мы оказались в кромешной тьме. Все быстро сориентировались и включили прожекторы. Виконт выпустил дроидов, и мы отправились на поиски ништяков. В это же самое время Дэн отправил на промысел группу технических дроидов. Они быстро обследовали гиперпривод и начали его демонтаж. Другая группа дроидов осматривала корабельные системы вооружения. Отдельная команда занималась поиском оружия и боеприпасов, потрошением складов. Ну, а мы, весело перешучиваясь, шарили по каютам экипажа. На этом корабле нам попалось много интересного. Наши новые резаки показали себя во всей красе. Не нужно было тащить с собой на удачу громоздкие сейфы. Они вскрывались на месте в течение пяти минут. Корабль был огромен, и экипаж его составлял более 500 человек, включая абордажную группу. Мы находились на борту чуть более трех часов, За это время каждый собрал по приличному узлу трофеев. Наконец Дэн сообщил мне, все, что представляло интерес и необходимость, он собрал, и можно возвращаться. Мы собрались, взяли в руки узлы с добычей, и он перенес нас опять к нам на летную палубу. Всем чертовски понравилась эта прогулка, а когда я сообщил, что планируется еще несколько, Мигу чуть не запрыгал от радости. Итогом этой вылазки стали следующие детали для улучшения ареса. Гипердвигатель крейсерского класса со всеми комплектующими для полного комплекта установки, включая даже кабель трассы. Три дополнительных реактора, потому что энергии на корабле много не бывает. Медицинская секция с пятью меткапсулами четвертого поколения. Два торпедных аппарата с комплектом торпед в количестве 44 штуки. Три кассетные ракетные системы. Ракет, правд был маловато, видимо, корабль был после передряги. Различные расходники для обслуживания реакторов и систем вооружения. Также запасливый Искин надергал дефицитных металлов для собственных нужд. На борту был средний 3D-принтер. По моему заданию он также распотрошил склады со скафандрами, картриджами для медкапсул, для пищевых синтезаторов, вынес оружейку и надергал разных скафандров и еще кучу всего, что он посчитал нужным. Размеры наших трюмов позволяли нам много, и сейчас это добро пополняло наши собственные пустые склады. Мигу сиял от счастья. За один только заход он стал богаче на полтора миллиона кредитов. Набрал весьма недешевых бас и приборахлился по мелочи. Старик тоже неплохо приподнялся. Я считал лишним спрашивать о том, кто сколько смог найти. Мне хватало того, что я сам смог собрать». Коллекция знаний пополнилась не одним десятком баз. Мне посчастливилось найти практически такого же дроида-дешифратора, но Дэн попросил его для анализа. Он решил, что его можно значительно усовершенствовать. Мы направились к следующей намеченной цели. Все опять повторилось. Опять дроиды курочат доноров и забивают трюмы имуществом, а мы пополняем свои карманы наличностью и ликвидным товаром. После третьего крупного донора скин доложил, что материалов для глубокой модернизации достаточно. К тому же он пообещал значительно улучшить характеристики оружия. Промышленный 3D-принтер трудился днем и ночью, изготавливая нужные нам детали. Все-таки мне невероятно повезло: Я нашел не просто корабль, я нашел полноценного члена команды. Мой скин совершенствовался не по дням, а по часам. Но всему хорошему приходит конец, вот и нам настало время двигаться в путь. Арес вышел из поля обломков, и я задумался, куда нам лучше прыгать сначала. Я пригласил к себе Агату и прямо спросил, куда нам нужно попасть, чтобы доставить ее в безопасное место. Девушка надолго задумалась. «Понимаешь, Бор, я не знаю». С отцом я поругалась, на службу не явилась. Появляться вам в нашей империи без разрешения очень опасно. Любой корабль без подобного одобрения имперской канцелярии подлежит задержанию или уничтожению. В центральные миры так просто не попасть, тем более к нам. Я думаю, проще всего нам добраться до пограничной системы велинга в Аратане, И уже оттуда я могу связаться с отцом и получить разрешение на посещение. Или можете высадить меня там, и я дождусь корабля из дома», — закончила девушка. «Я хотел попросить тебя не распространяться насчет того, что ты тут увидела и узнала», — попросил я. «Я обещаю Бор держать язык за зубами. Я умею», — ответила она. «Я понимаю, чем это грозит, и уже продумала легенду своего спасения». «Вот отлично. Тогда отправляемся в систему Веллинга», — решил я. «Надо будет всем собраться и обсудить, чтобы никто не прокололся случайно. Мне все-таки нужно домой». Я постоянно думаю о том, что со мной произошло. Наша техника очень надежна, а тут сбой при начале прыжка. Тут что-то не то. Да и ты говорил, что мой синтетик в тебя стрелял. Понимаешь, так просто не может быть. Это не боевые модификации. Я на всякий случай забрала с собой блок памяти, дома хотела с этим разобраться. Там сложная технология. Поделилась со мной своими переживаниями Агата. Я задумался и связался по мысли связи с Дэном. Он меня уверил, что может взломать любую технику содружества и попросил ее для обследования. «Агата, а можно у вас попросить показать мне этот блок? Возможно, мы сможем разобраться с этим прямо на месте», — предложил я. Бранесса задумалась и кивнула головой. Она встала и ушла к себе в каюту. Через десять минут она вернулась и передала мне небольшой сверток. Развернув его, я увидел модуль. Что ни говори, техника у красивая. Даже этот модуль выглядел как произведение искусства. Я положил его на стол, и он исчез. Я предложил девушке перекусить, пока ждем каких-нибудь результатов. Она была не против, но мне вдруг захотелось порадовать ее чем-нибудь необычным, чтобы отвлечь от грустных мыслей. Я вызвал Фила и дал ему задачу на извлечение из памяти и разработку макеты для пищевого синтезатора. Со своей задачей он справился за 8 минут. Я загрузил макеты в синтезатор и с нетерпением сделал заказ. Аппарат в положенное время выдал мне четыре порции роллов. Я специально делал в меню ассорти из разных наборов. соевый соус, васаби и маринованный имбирь. Внешне все выглядело прекрасно. Даже красиво, как в лучших японских суши-барах. Я торжественно поставил перед баронессой поднос с комплектом, принес свой и сел рядом. В набор к этому блюду я даже специально разработал пластиковый аналог палочек для еды. Девушка с удивлением смотрела на мое творение. Это на моей родине называется роллы или суши, хотя суши — это немного другое. Их принято есть палочками для еды. Сейчас я покажу вам, как ими пользоваться. Я показал девушке, как надо держать это древнее приспособление. Она очень быстро научилась правильной постановке пальцев и кисти. Все-таки и нейросеть дорогая, и импланты позволяют многое. Все едят по-разному, но мне нравится так. Я взял немного васаби. Перед этим я, само собой, проверил все ингредиенты на вкус. Все вышло просто прекрасно. Намазал зеленую специю на боковину ролла. Положил сверху кусочек маринованного имбиря и, аккуратно взяв его палочками, обмакнул в соевый соус. После этого я отправил его в рот. то, что нужно. Все получилось в точности. Теперь я таких дел наворочу, но... Держись, синтезатор. Девушка повторила мои действия и отправила ролл в свой прелестный ротик. Видимо, ей понравилось. Она одобрительно закивала и, проживав, выразила свое восхищение таким необычным блюдом. Мы с ней ели роллы и непринужденно разговаривали. Доев свои порции, отправили остатки в утилизаторы, я послал запрос и скину по поводу взлома. «Командир, я уже все давно взломал, просто не хотел отвлекать тебя от приятной беседы. Судя по уровню гормональных изменений, тебе нравится эта женщина». «Так, сводник». «Давай детали по взлому, гормоны он мои измеряет», — возмутился я по мысли связи. «Данные передать тебе лично или чтобы Баронесса слышала?» «Давай при ней говори», — решил я. «Это касается только ее». «Капитан, взлом произведен», — начал он доклад. «Сохранились логи действия андроида марки СИМТ-420, серии РДС-09». Номер т 783801 Тут обширный банк данных. Но думаю, вас заинтересуют только последние часы жизни. Я проанализировал и могу заключить, что этот андроид подал сигнал на бортовой скин с кодом приоритета. Вот лог подачи сигнала и сам кодированный сигнал. К сожалению, мы не можем выяснить, что делал этот сигнал. Но судя по логам, через 4 секунды после него произошел взрыв на корабле. Далее андроид поврежден. Вот он ползет в каюту и извлекает оружие, спрятанное в багаже. Возвращается и ждет, когда цель умрет естественным способом. Вот он видит, что к цели кто-то приблизился, и тогда вступает в действие вот эта директива — уничтожить объект любой ценой. Потом Лок обрывается, я думаю, из-за выстрела в голову. Закончил свой рассказ Дэн, и перед нами на столе появился сам модуль и чип с данными по взлому в футляре. Агата сидела с выпученными глазами и не могла найти слов. То, что она сейчас услышала, было немыслимо на первый взгляд. Но чем больше она прогоняла в голове эти события, тем стройнее выстраивалась теория случившегося. И самое главное — код приоритета на Искин. Его имеет только производитель. А кто у нас Искины производит? Несостоявшийся родственничек. Граф Ноаль. Глаза девушки зло блеснули и сузились. Изящные ладошки сжались в кулачки. «Агата, успокойся, это ведь только логи из башки робота. Ты чего завелась-то?» — спросил я. «Бор, ты не понимаешь. Для нас жизнь Аграфа священна. Если мы и гибнем, то в бою. Ну, от несчастного случая очень редко. А тут убийство. И я догадываюсь, кто это мог устроить». Глаза девушки наполнились слезами. «Мне нужно домой, Бор. Там единственный мой родной аграф, мой отец. И ему тоже может грозить опасность». «Не переживай. Как-нибудь справимся». Успокоил я ее и, протянув свою руку, накрыл ее ладонь. «Русские своих на войне не бросают».